Глава шестьдесят т р е д е в ч о н к и со вкусом!» «Ты же будешь хорошо себя вести?» спросила Женя у Нонны, укладывая ее в небольшую красную коляску-люльку, выставленную водителем прямо на тротуар у торгового центра. «Маме очень нужно, чтобы ты хорошо себя вела». «Ага», улыбнулась ей Нонна. «Вот за что ты мне нравишься, так это за то, что всегда меня понимаешь». Женя погладила дочь по головке, полюбовалась тем, как та замечательно смотрелась в своем розовом костюмчике с утятами и тронулась в путь. «Я с вами, Евгения Анатольевна!» Тут же загудел Игнат, телохранитель, которого к ней п р е д с т а в и л Рубен. Женя поджала губы и представила, как неловко ей будет делать то, что хотела сделать при этой горилле. Нет-нет, она против Игната лично ничего не имела, Но он же и правда на гориллу походил. Такой же крупный и длиннорукий. Волосы черные, усищи, борода. Чересчур загорелая кожа, черные глазищи. Еще и костюм всегда черный. Как на похороны собрался. «Игнат, пожалуйста, вы могли бы подождать меня в машине?» «Никак нет». Тут же нахмурил свои шикарные черные брови он. «Если я вас отпущу одну, мне потом, Рубен Русланович...» Сделает прием под названием секер-башка. И улыбнулся. Ну, то есть он наверняка посчитал это улыбкой. Чуть поднял уголки губ. Это был максимум веселости с его стороны, который она вообще когда-либо видела. Ладно, м нехотя выдохнула Женя, но учтите, будете охранять меня сегодня с закрытыми глазами. Это как? Еще больше нахмурил он брови. Это вы сами скоро поймете. Женя повернула коляску ко входу и зашагала прямиком на второй этаж. Еще будучи простым бьюти-блогером, а вовсе не невестой-миллионера, она всегда мечтала прогуляться по одному особенному магазину, элитнейшему бутику нижнего белья «Дикая лилия», где ценники начинались чуть ли не с 500 евро за чулок. Один. За второй наверняка п о п р о с и т еще 500 евро, хотя, может быть, с ж а л и т с я и сделают скидку. В 1 евро. Не больше. Ведь в таких магазинах скидок не бывает. А не для тех, кто легко может позволить себе такие траты. Когда Женя попала сюда впервые и, по глупости не посмотрев на ценник, примерила бюстик, то буквально в него влюбилась. Кружилась в нем перед зеркалом, удивляясь, как из ее... скромного полуторного размера получилось это стоящее колом роскошества, о котором мечтают все мужики. Зато когда углядела ценник, заимела острое желание бежать из примерочной, прикрыв лицо сумочкой. Ни за какие ковришки она не заплатила бы за бюстгальтер такую цену. Теперь же деньги стали для нее понятием абстрактным, ведь в сумочке лежало целых три карточки, на которых средств а х р а н и л а с ь больше, чем она смогла бы потратить при всем желании. Первая ее личная, где ждали своего часа кровью и потом заработанные, пусть и небольшая сумма. Вторая, на которую Рубен ежемесячно переводил ей зарплату за работу организатора вечеринок, хотя по факту она устроила для него лишь одно мероприятие. Третья была выдана им по приезде в Россию со словами «Ни в чем себе не отказывай, милая». И это при том, что ей ни за что не приходилось платить. Еду, услуги персонала и все, что заказывалось для нее на дом, оплачивали заранее. Женя зачастую даже цен не знала. В общем, было на что разгуляться и прикупить элитное бельишко. А именно элитное ей сегодня и нужно. Ведь вечером нельзя оплошать. Она должна предстать перед Рубеном самой красивой. Первым её побуждением после утреннего выступления Рубена было взять н о н н у и избежать, куда глаза глядят, пусть бы обыскался. Потом вспомнила о вездесущем телохранителе и поняла, и с к а т ь будет недолго. Впрочем, уже через пару минут побег и без того показался совершенно глупой и детской затей. е А потом женя и вовсе признала, что в недовольстве Рубена была и е е вина. Стоило решиться на тест раньше она обдумывала этот вариант не один десяток раз она могла и вовсе обойтись без самого отца, ведь для нее не составило бы проблем достать его волосок, но ее же одну никуда не выпускали через сколько бы р у б е н у сообщили о том где она и что делала через пять минут девять одну последний вариант наиболее вероятен но бог с ним с отцовством Женя ведь не дура и прекрасно понимала, что именно больше всего бесила Рубена. Банальное отсутствие секса. А мужчина, он темпераментный. Честно и откровенно, она не поверила, что он захотел заводить любовниц. У Рубена был миллион вариантов это сделать, с его-то возможностями. При этом он совершенно не обязан перед ней отчитываться. Но он каждый вечер возвращался домой к ней. Это о чем-то договорила? Ведь так? Однако Рубен еще и человек слова. И обязательно сделает то, что сказал, если невеста и дальше посмеет ему отказывать. Женя ни за что не отдаст своего мужчину каким-то там любовницам. Если понадобится, привяжет его новым лифчиком к кровати, но не отпустит в чужую постель. Ну что, Игнать? Можно вас попросить хотя бы подождать у дверей?» Съехидничала Женя, когда они поднялись на второй этаж и подошли к нужному магазину. «Секунду», — ответил он и просканировал своим суперзрением помещение, куда она собиралась зайти с Нонной. «Здесь только один выход, вы можете войти. Я буду ждать у дверей. Если что, зовите». Женя кивнула ему и зашла в просторное царство кружева и высоких ценников. А самой п о д у м а л о с ь если что, это что? Вдруг на меня лифчики с трусиками нападут? Женя аккуратно подкатила коляску к витрине, возле которой стояла продавец-консультант. Та смерила ее внимательным взглядом, видимо, мысленно подсчитывая, сколько стоило голубое платье и босоножки, в которых Женя явилась. Должно быть, о с т а л о с ь довольна, поскольку уже через пару секунд Лучезарно улыбнулась новой посетительнице. «Я могу вам помочь?» «Можете. Хочу подобрать несколько комплектов кружевного белья. Красное, черное, можно бордовое. Что-то яркое для особых случаев. Посоветуете?» «Позвольте ваш размер». Женя по привычке ляпнула свой прошлый размер, а консультант вдруг замялась. Девушка помедлила с ответом каких-то пару секунд, но Женя уже все поняла. «На слонят не шьют, да?» Спросила с усмешкой. «Какой же вы слон!» Захлопала ресницами продавец-консультант. «Не наговаривайте, пожалуйста. Пойдемте, я предложу варианты. Думаю, я знаю, какие модели вам подойдут. И с размером определимся по конкретным вещам». «Варианты — это хорошо», — закивала Женя. Нонна зачмокала соской, словно в такт ее словам, и замахала в коляске ручками. Видно, ей тоже идея понравилась. Женя прошла в примерочную и поразилась тому, с какой скоростью консультант обставила все свободное пространство коробками с бельем самых разнообразных моделей. «Вы примеряйте, а я ее покатаю по магазину». Я заметила, с каким интересом она разглядывала манекены. «Сразу видно, девочка со вкусом, прямо как мамочка», кивнула консультант, И тут же засисюкала с н о н н о й п о й д е м буду тебя развлекать. Женя благодарно на н е е посмотрела и решила обязательно о с т а в и т чаевые. Вот он, момент X. Плюнул а ядом в н у т р е н н и е я, когда Женя стянула с себя платье. Примерка сексуального белья на слонопотама. Кто-нибудь, вызовите службу по отлову крупных животных. За время беременности Женя набрала ужасно много, целых семнадцать килограммов. После родов исчезло пять, три с половиной из которых составляла нонна, а остальные двенадцать нужно было сжигать самостоятельно. Два месяца ушло на то, чтобы скинуть еще пять, но семь-то остались. Оно, конечно, не критично, когда ты в одежде, но без одежды Женя не нравилась себе настолько, что хоть принимай душ в платье. Попа покруглела, бедра тоже, да и животик до сих пор торчал, как ей казалось, очень даже сильно. «Вот как я это все представлю Рубену?» — ухала она, разглядывая себя в безжалостном зеркале примерочной. Отчасти именно поэтому так затянула визит в его спальню, хотя и понимала — неизбежен. Вчерашний поход с подругами в спа только подлил масла в огонь. Они не видели ее почти год. И первое, что Женя от них услышала, «Как ты поправилась?» Аргумент, что она два с половиной месяца назад родила ребенка, на них не подействовал. Еще бы, ведь только и жили, что собственной внешностью. Неужели она тоже была такой еще прошлым летом? Косметика, шмотки, фотосессии, мастер-классы, вечеринки и так по кругу. Хуже всего то, что Рубен... Наверняка помнил ее идеальной. Ведь когда у них все с ним случилось в его гелике, Женя была в своей лучшей форме. А в каком виде предстанет перед ним теперь? Может, комбинацию? Вдруг подумалось ей. Но потом она отказалась от этой мысли, ведь наверняка Рубен захочет видеть ее обнаженной. «Соберись», — приказала себе, «у тебя нет времени торчать тут до второго пришествия». еще в порядок себя приводить. До семи часов вечера нужно успеть свернуть горы. Женя выдохнула и принялась распаковывать коробки с бельем.